— Вам вот ничего не стоит принять пятьдесят жен врачей подряд, — говорила она госпоже кутар резко отличавшись от нее своей благожелательностью и тем, что она ценила любое сделанное ей одолжение. — Вы же воплощенный добродетель. — Ну, а когда у тебя муж министр, тот уж волей-неволей. — Но мне это право не по силам. — Вы же знаете, чиновница, я не могу удержаться, чтобы не поднять их на смех. и моя племянница Альбертина вся меня. Вы не можете себе представить, что это за нагляночка. На прошлой неделе, в мой приемный день, жена товарища министра финансов сказала, что ничего не понимает в кулинарии. — А вы-то как раз должны были бы знать в этом толк, — с очаровательной улыбкой заметила моя племянница. — Ведь ваш отец поваренком был. «Ах, я обожаю эту историю! Это просто прелесть!» — воскликнула госпожа сва «Но, по крайней мере, в те дни, когда доктор на консультациях, вам бы не мешало создать себе уют, чтобы вокруг вас были цветы, книги, ваши любимые вещи!» — советовала она госпоже Кутар. Так прямо, глазом не моргнув, и бахнула, и со мной до этого не полслова притворщица, хитра, как обезьянка. — Вот вы можете себя сдержать, завидуя тем, кто умеет скрывать свои мысли. — А мне это и не нужно, я не такая требовательная, — мягко возражала госпожа Кутар. — Прежде всего, у меня нет на это таких прав, как у вас, — добавляла она уже более твердым тоном, какой появлялся у нее всякий раз, когда я хотелось подчеркнуть, что у нее есть права. и она вставляла какую-нибудь тонкую любезность, искусную лесть, всем очень нравившуюся и способствовавшую преуспеянию ее супруга. И потом мне доставляет удовольствие быть во всем полезной профессору. Но для этого надо иметь характер, у вас, наверное, нервы в порядке, а вот я, как увижу, что жена военного министра гримасничает, сейчас же начинаю подражать ей. — Не дай бог иметь такой темперамент, как у меня. — Ах, да, — говорила госпожа Котар, — я от кого-то слышала, что у министерши тик. моему муж тоже знаком кое с кем из высокопоставленных, ну и когда они говорят между собой, то понятно. А вот еще начальник протокольной части, он горбун, и я так и знаю, он у меня и пяти минут не просидит, как я уже дотрагиваюсь до его горба. Муж говорит, что ему придется из-за меня подать в отставку. Ну да к черту, министров! Да-да, к черту, министров! Я хотела, чтобы эти слова были написаны на моей почтовой бумаге в виде девиза. Наверное, я вас шокирую. Вы добрые а я, признаться, больше всего на свете люблю чуть-чуть позлословить. Без этого мне и жизнь не мила». и она продолжала говорить о министерстве. Для нее это был своего рода олимп. Чтобы переменить разговор, госпожа Асфан обращалась к госпоже Котар. — Какая вы нарядная. — Редферн сделал. — Нет, вы же знаете, что я поклонница Раутнице. Да это ведь переделанное, а все-таки шикарное платье. Сколько, по-вашему? — Нет, первую цифру измените. — Как? Да ведь это же ерунда, это же даром. А я слыхала, что втрое дороже. Так пишут историю, — заключала докторша и показывала госпоже свар шарф, который та ей подарила. — Посмотрите, это узнаете? Из-за портьера кто-то с церемонной почтительностью выглядывал, в шутку делая вид, что боится помешать. Это был Сван. — Одетта, у меня в кабинете принц Ангрегенский. Он спрашивает, можно засвидетельствовать вам почтение? Что ему передать? — Что я очень рада, — отвечала Одетта с чувством удовлетворения и в то же время сохраняя спокойствие. И это ей давалось легко, потому что она, еще будучи кокоткой, привыкла принимать мужчин из высшего общества. Сван уходил в кабинет сообщить принцу, что разрешение получено, а затем уже вместе с принцем возвращался к жене, если только в этот промежуток времени не появлялась госпожа Вердюрен. Женившись на Адетте, Сван просил ее не посещать кланчик. У него было для этого достаточно оснований. А если бы даже и не было, он все равно обратился бы к Адетте с такой просьбой — подчиняясь нетерпящему исключению закону неблагодарности, выявляющему недальновидность или бескорыстие посредников.